2. Занзибар Меня разбудил слуга. Отхлебнув апельсинового сока, я распахнул дверь и вышел прямо на пляж. Фредди Меркьюри Он тщательно скрывал свое происхождение. Я не знал даже его настоящего имени. Темная кожа, азиатские, восточные черты — Он определенно приехал из колонии или, как минимум, его родители были экзотического происхождения. Но причина скрытности Фредди явно крылась не в российских предрассудках. В конце концов, его героем был Джимми Хендрикс. Тони Брейнсби, первый пресс-менеджер Куин. Возможно, Фредди полагал, что музыкальный мейнстрим 70-х не готов к звезде с африкано индийскими корнями. Сегодня это трудно себе представить. Напротив, экзотическое происхождение считается дополнительным козырем музыканта. Но в те времена было иначе. Биография Фредди совсем не соответствовала идеалу поп-звезды. Рок-идолов поставляла главным образом Америка, Калифорния, Бич -бойз, Флорида, Джим Моррисон, Миссисипи, Элвис Пресли и округ Вашингтон, Джимми Хендрикс. «The Beatles» нанесли на эту карту Ливерпуль, Лондон тоже котировался благодаря Мику Джагеру и Киту Ричардсу. Белые англосаксонского происхождения подходили идеально, чернокожие американцы почти в той же степени. Да еще в те годы многие звезды любили напустить туман вокруг своего происхождения, чтобы журналистам нашлось о чем пофантазировать. У меня скопилось столько взаимосключающих данных о рождении и детстве Фредди, что я решил разобраться во всем самостоятельно. В Дар-эс-Салам я прилетела через Найроби, а там пересела на корабль, который довез меня до Занзибара, столицы острова через заливки, шащие рыбачьими плоскодонками и каноэ. Красочная экзотика окружала со всех сторон. Мне, родившейся в скучнейшей провинции, нелегко понять, отчего Фредди мутил воду вокруг своего происхождения. Разве это не прекрасно? Рассказывать гостям байки про Синдбада и Али Бабу, про диких арабских принцев и восточные наслаждения. Но нет, Фредди старательно оберегал эту тайну. Занзибар — не более чем пятнышко на карте, чуть южнее экватора на восточном берегу Африки. Если присмотреться, то пятнышек не одно, а два. Основной остров — Угунджа, и второй, поменьше и подальше — Пемба. В последние годы он стал модным курортом. Вместе с бывшей немецкой, а затем британской колонией Танганьика Архипелаг Занзибар образует сегодня Объединенную Республику Танзания. Незначительный по территории, Занзибар тем не менее подвержен всем типичным проблемам Африки — коррупции, разрухи и преступности. Веками на остров высаживались ассирийцы, шумеры, египтяне, финикийцы, индусы, персы, арабы, и это не считая малайцев, китайцев, португальцев, голландцев и французов, Так что не приходится удивляться, что история Занзибара читается как книга сказок Тысячи одной ночи. Некоторые завоеватели задержались на острове надолго. Прежде всего персы, арабы и несколькими веками позже британцы. Племена, говорящие на суахиле, появились тут еще на заре ислама. В 1818 году на остров завезли гвоздичное дерево и вскоре специи стали главной статьей экспорта. Имбирь, мускатный орех, ваниль, гвоздика и кардамон из Занзибара славились во всем мире. Благодаря миссионерам и знаменитым путешественникам, начинавшим здесь путешествие на Черный континент, в истории острова хватает легенд о гаремах, дворцовых интригах и сбежавших принцессах. Есть в летописи Занзибара и позорные страницы. Там процветала торговля не только слоновой костью, но и рабами. Вплоть до окончательной отмены рабства в 1897 через невольничьи рынки Занзибара проходило ежегодно до 50 тысяч человек, пригнанных из отдаленных районов в центре континента. На берегах Угунджи высятся дворцы султанов, древние арабские форты с ржавыми пушками, здания колониальной архитектуры и дома богатых купцов. Парадный фасад острова скрывает лабиринт узких улиц и базаров, кишащих людьми. Фредди провел свое детство здесь, в квартире в каменном квартале, возвышающемся над островом. Его мать, Джер, сама была почти ребенком, когда родила Фредди 5 сентября 46 -го года. В этот день парсы отмечали свой Новый год. То, что первенцем стал мальчик, восемнадцатилетняя мать восприняла как благословение небес. Когда весть достигла ее мужа Боми, он был вне себя от радости. Род продолжен. В конце концов, тогда родители еще не знали, какой стиль жизни выберет их наследник. Над именем ребенка ломать голову не приходилось. Как и почти все парсы, они исповедовали зороастризм. Монотеистическую религию, появившуюся в VI веке в Персии, и традиция строго ограничивала выбор. Супруги булсара остановились на имени Фарух, которое Боми надлежащим образом зарегистрировал в местной государственной конторе. Прекрасно помню день, когда родился Фредди, вспоминала первиз Дарунка Навала, урожденная булсара. Я навестил ее дом в квартале Шангани. Первиз приходилась Боми-племянницей, ее отец Сорабджи и Боми были родными братьями, двумя из восьми. «Отец Фредди и мой папа родились и выросли в Булсари, маленьком городке к северу от Бамбея, который теперь называют Мумбай, в штате Гунджарат», — объясняет Первиз. Отсюда и пошла их фамилия. Братья один за другим уехали на Занзибар в поисках работы. Отец устроился в местную электрическую компанию, а Боми получил место в высшем суде, где работал бухгалтером. Потом уже он вернулся в Индию, откуда привез жену, Джер, и тут она родила ему Фредди. Он был такой крохотный, как котеночек. Еще младенцем его приносили к нам домой. Боми и Джер оставляли его у моей матери, когда хотели прогуляться. Потом он подрос и сам приходил поиграть. Он был ужасно непослушным мальчишкой. Я была намного его старше, и мне нравилось везде с ним носиться. Я очень любила Фредди и каждый раз не хотела отпускать его домой». Первиз вспоминала, что чита Булсара вела вполне обеспеченную и благополучную жизнь, протекавшую строго в рамках их древней религии и культуры. Жалование Бомми лишь немногим уступало средней зарплате государственного служащего в Британии и позволяло ему жить в комфортном доме с несколькими слугами, включая няню Фредди Сабайн. В 1952 году, когда Фредди исполнилось шесть, родилась его сестра Кашмира. Офис Бомми располагался во дворце Байт-эль-Аджаиб, «Доме чудес», построенном султаном Саидом Баргашем в XIX веке для торжественных церемоний. Самое высокое здание во всей Западной Африке. Дворец станул в роскошных садах. Во время короткого восстания против британской администрации здание подверглось бомбардировке и позже, после существенной реставрации, здесь оборудовали главный музей Занзибара. По работе Боми много ездил по острову, случались и командировки в Индию. Родители Фредди добросовестно практиковали зороастризм, но ребенка, тем не менее, отдали в миссионерскую школу Занзибара, где преподавали англиканские монахи. Фредди с самого детства демонстрировал выдающиеся способности, прежде всего, к рисованию и театру. Очень скоро он превратился в восхитительно учтивого, серьёзного и аккуратного юного джентльмена», — вспоминала Первиз. «Но и озорная жилка проскакивала то и дело. Впрочем, по большей части я помню его замкнутым и скромным, даже застенчивым. Он никогда много не болтал, даже в кругу родных. Такой характер. Потом, когда он подрос, мы стали видеться реже. Он все больше и больше времени проводил с другими мальчиками на улице и пляже. «Ребенком он безумно любил музыку, слушал ее при каждой возможности», — вспоминала мать Фредди, Джер. «Фолк, опера, классика, ему нравилось все. Думаю, он мечтал стать певцом с самой юности». Вервиз удивилась, услышав, что все мои попытки раздобыть копию свидетельства о рождении Фредди закончились неудачей. Не помогла даже личная встреча с начальником паспортного стола. — Вы здесь ради свидетельства о рождении Фредди Меркери? — любезно улыбнувшись, спросил он. — Так его у нас нет? — Уже нет. Несколько лет назад приезжала женщина из Аргентины. Для нее сняли копию, и с тех пор сертификат затерялся, хотя его спрашивали тысячи раз. Поклонники Фредди, судя по всему, где-то эта бумажка до сих пор валяется, но где — не могу вам сказать. За ресепшеном паспортного стола виднелись захламленные до нельзя кабинеты. Из драной папки, которую принес мой собеседник, только на ходу вывалилось должно быть не менее дюжины свидетельства о рождении. Тут есть один человек, врач, его зовут доктор Мента. Сейчас он, правда, в Омане, но на следующей неделе должен вернуться. У него, насколько знаю, должна храниться копия свидетельства Фредди. Стоит ли говорить, что никакого доктора Мента я так никогда и не увидела? Мой интерес к корням Фредди понравился не всем. Дочь-первиз, Даяна, настаивала, что вообще не понимает, в чём причина такого интереса к этому, как она говорила, Фредди Меркоури. «Он уехал с Занзибара, когда я была ещё ребёнком», Пожала она плечами, чуть побагровев. «Он предал своё родовое имя. У него нет с нами ничего общего. Он не испытывал никакой гордости за Занзибар. Он чужак, принадлежащий к другой жизни». От дальнейших разговоров она отказалась. Настроение Даяны разделяли многие из тех, кого я встретила на Занзибаре. Несколько домовладельцев утверждают, что им принадлежит бывшая недвижимость семьи Булсара, но внятных доказательств ни у кого нет, да никто и не ищет. Как сказал мне один индус-сапожник, «Я по вашему вопросу ничего не знаю, и остальные тоже, утверждающие обратное, тем более гиды, Просто хотят заработать. Не осталось никого, кто помнил бы те времена. Очень многие переехали, и на их место прибыли другие. Но если вы что-нибудь выясните, скажите мне, пожалуйста, а то туристы достали уже вопросами. Американцы, англичане, немцы, японцы. А местные в толк не могут взять. Кто это такой-то, Фредди Меркерри. Вот так так. Для профессиональных поклонников Куин, Занзибар – непременное место паломничества. Специализированные фирмы организуют недешевые туры на остров, о самом знаменитом уроженце которого тут напоминают только несколько видовых туристических ресторанов. При жизни Фредди ему не воздавали тут и этих почестей. В Государственном архиве не сохранено ни одной бумаги, связанной с его именем. В Краеведческом музее я, как ни старалась, не нашла ни одного упоминания о нем. Что уж говорить о мемориальной квартире, памятнике, хотя бы портрете на марке. А как пошли бы сувенирные термометры, ведь Меркьюри — это ртуть. Но их нет, как нет ни пепельниц, ни магнитов, ни даже открыток». Если в мире и существует полная противоположность мемориалу Элвиса Пресли в его поместье Грейсленд, которые посещают миллионы людей каждый год, то эта противоположность находится на Зонзибаре. Загадка пропавшего свидетельства о рождении напомнила о себе еще раз, когда я уже вернулась домой. Марсела де Лоренци из Аргентины, та самая, вышла на меня сама. Она сообщила, что как раз собирается в Лондон, и у нее есть для меня подарок. Этим подарком оказалась копия о рождении Фредди, пришедшая мне по почте. С Марселой, журналисткой из Буэнос-Айреса, мы так и не встретились тогда. Сама я не стала ее искать, а она не просила ничего взамен присланные копии. В сопроводительном письме Марселла утверждала, что видела оригинал своими глазами. Вероятнее всего, в конце концов, кто-то из клерков просто продал его коллекционеру. В 2006-м Ассоциация исламской мобилизации и развития АИМИР, реакционно реакционно-исламская группировка Занзибара, громогласно потребовала отменить запланированное празднование 60-летия Фредди на острове. Ему вменялось попирающее священные устои поведения, которое, мол, и довело его до смерти от СПИДа в девяносто первом. Мракобесы пригрозили обрушить свое варварство на туристов, собирающихся на остров со всего света, и посоветовали им остаться дома. Удивляться тут нечему. Еще в 2004-м гомосексуализм на Занзибаре был объявлен преступлением. Какой уж тут праздник. «Мы хотим, чтобы все поняли, гомосексуализму не место на Занзибаре», говорил предводитель Аймир Абдалла Саид Али. «Мы защищаем религиозную мораль в обществе, и все, что противоречит исламу, будет уничтожено». Ислам-то ладно, но ведь и семья Фредди была глубоко религиозной. Он всем сердцем любил родителей и сестру и отлично знал, что зороастризм запрещает ложество. Возможно, именно это обстоятельство сильнее всего отравило юные годы Фредди, когда он пытался побороть свою природу. В священном тексте этой религии Вендидад говорится «Мужчина, который ложится с мужчиной, есть дева, демон. Этот человек поклоняется демонам и есть любовник демонов». Стало быть, для парсов гомосексуализм не просто грех, но и поклонение дьяволу. Рассмотрим весь контекст. Даже сейчас гомосексуальные контакты между взрослыми мужчинами по обоюдному согласию запрещены законом в 70 странах из 195. В Англии и Уэльсе этот запрет отменили в 1967, а вот в Шотландии только в 80-м. В Северной Ирландии — в 82 -м. На протяжении 80-х и 90-х гей-активистам по всему западному миру еще приходилось бороться за то, чтобы возраст согласия для гетеро- и гомосексуальных контактов сравнялся. «Фредди не любил нас», — говорила его кузина Даяна. «Он относился к другому миру». «Чего скрывать? Именно так все и обстояло». У Фредди были самые что ни на есть фундаментальные причины покинуть Африку. Можно не сомневаться, боль, поотвергнувшей его родине, жила в сердце Фредди до самого конца. Для всех нас детские воспоминания — тихое убежище, куда всегда можно обратиться за покоем и утешением. Фредди так не мог, его детство прошло на острове, где его не просто отвергали, но и отказывали в праве на жизнь. Многие считают, что Фредди примирился с прошлым, написав песню «Seven Seas of Rai», ставшую первым хитом «Квинн» в 1974 Текст этого хард-рок хита основывался на историях о волшебной стране «Рай», который Фредди сочинял со своей младшей сестренкой. Возможно, полет детской фантазии подстегивали мифы про эпические странствия зороастрийского пророка Заратустры. Продюсер британского «Радио-2» Музыкальный архивариус и коллекционер Фил Сверн придерживается именно этой версии. «Я всегда думал, что Seven Seas of Rye написано о жизни Фредди на Занзибаре, точнее, о его детских мечтах. Он всегда искал там убежище, когда реальность наваливалась всей своей тяжестью». В одном из радиоинтервью Фредди называл текст песни «плодом воображения». Тексты в моих песнях основаны главным образом на мечтах и фантазиях. Не ищите в них земных смыслов, они ближе к сказкам. Я не из тех авторов, что бродят по улицам в поисках сцен для вдохновения. Мне не нужно искать его в сафари или альпинизме. Нет, вдохновение приходит ко мне прямо в джакузи. Тема волшебных стран — одна из ключевых в текстах ранних Куинн. Она есть и в других песнях, таких как Lily of the Valley, The March of the Black Queen и My Fairy King. Она получила развитие и в дальнейшем. Так, в поставленном в 2002 в Лондоне футуристическом мюзикле We Will Rock You «Семь морей страны рай», то есть Seven Seas of Rai, это страна, в которую предводитель глобальной компьютерной полиции Кагоши, персонаж песни Queen. Ссылает богемных бунтовщиков, подпольно слушающих рок. В конце «Seven Seas of Rye» слышно, как затихающий хор поет «Хорошо б сейчас у моря оказаться». Еще один намек на беззаботное пляжное детство Фредди? Этого никто не знает. Что известно наверняка, тем, кто отказался от веры предков, нет ходу назад».